Глава 16. Так и сверлил бедного профессора взглядом, потом перевёл его на меня и снова на профессора. Надеялась, теперь до него дойдёт, как он заблуждался на мой счёт. Поймёт, уже всё понял, судя по его виду, и пусть засунет все свои несправедливые, пошлые обвинения, от которых наворачиваются слёзы. Подальше. Наконец, наконец отстанет от меня. Подняла повыше подбородок, выпрямила спину. И пошла прочь. Прошла с десяток метров, как Матвей нагнал и зашагал рядом. Теперь-то что ему надо? Продолжала идти, как ни в чём не бывало, делая вид, что не замечаю его присутствия. Парень не отставал. У лестницы пришло затормозить, вдруг сообразила, что там полуподвал. Основные пары закончились, и может получиться, что внизу никого нет, а я ещё не сошла с ума, чтобы оставаться с этим типом без тормозов. В пустых закоулках коридоров один на один. Остановилась, скрестила руки на груди, повернулась к парню и заставила себя посмотреть на него. Что ещё? Мой голос звучал так холодно, как только можно. Парень хмурился и молчал. Лицо напряжённое, губы плотно сжаты. Матвей, ты ведь всё понял с этим спортзалом. Я говорила правду. Надеюсь, теперь ты прекратишь меня преследовать. Он продолжал молчать, только ещё больше напрягся. Ладно. Пока. Мне нужно идти по делам, ты же слышал. Увидимся как-нибудь на парах. Сделала шаг вниз в надежде, что он отстанет, но Матвей вдруг преградил дорогу. Ничего не изменилось, Полина отчеканил. Официально ты по-прежнему моя девушка. Что? Матвей, это уже смешно. Ты же прекрасно понял, что я не ходила на тот кастинг. Я шла мимо по поручению профессора, а потом встретила подругу, которая затащила туда. Я даже не представляла, что в зале начнётся всё это. иначе меня бы там и близко не было. Поздно переигрывать. И на вечеринку-то сегодня идёшь вместе со мной. Нет, пойми же, в 7 заеду, перебил он всё, что я говорил до этого про варианты. В силе. С каждым его словом новая волна отчаяния накрывала, наполняя ещё большим чувством безысходности, чем раньше. Но послушай, Мои слова повисли в воздухе невысказанными. Матвей вдруг отступил, а через секунду уже развернулся и ушел, оставив меня в полном смятении чувств. Кое-как выполнила поручение под фоновые мысли о последних словах парня. Потом достала телефон и набрала Соня. «Где она? Что?» Присутствие Багрова так действует, что никого и ничего не замечаешь, когда он рядом. Подруга ответила со второго гудка. «Да, Поль!» «Сонь, ты где?» «А ты?» Я тебя потеряла. Вы с Матвеем так быстро пробежали мимо нас, что я не успела ничего сообразить. Все нормально. Он пошел по своим делам, а я гоняла за слесарем по новому поручению. Идем домой или... Идем. Встретимся у входа. Хорошо. Через пять минут мы с Соней вышли на воздух. О чем вы говорили с Матвеем? Спросила Соня. Он знает, что я не была на этом дурацком отборе. Даниил упомянул о поручении, и Матвей все понял. Но Соня все равно заставляет идти на вечеринку. Да, ты влипла по полной. Как ему понравилось. Слова подруги напрягли. Не говори ерунды, Сонь, он мстит просто. И, думаю, ему будет неудобно перед всеми, если вдруг мы перестанем общаться. Эта мысль пришла с опозданием, при том, что всё это так очевидно. Конечно, какой наивной дурой я себя показала, когда решила, что теперь всё пойдёт по-новому. Не пойдёт, потому что это нанесёт удар его драгоценной репутации. А вы с Никитой о чём так мило беседовали? Спросила быстро, лишь бы переключиться поскорее, пока не накрутила себя ещё больше. Ну так, о разной ерунде, и он снова пригласил на вечеринку. А ты что? Обещала подумать, как и в прошлый раз. Ты пойдёшь? Не знаю. Ну ты иди, если хочешь. Если ты не пойдёшь, то и я не пойду. Похоже, что придётся, сказала и вздохнула. Мы успели дойти до остановок и собрались прощаться. Ладно, сказала Соня. Тогда напишу ему, что приду. Или нет, лучше пусть будет сюрприз. А вдруг ты ещё передумаешь? В общем, когда решишь точно, напиши. Хорошо. Полная не весёлых мыслей, добралась до дома и вошла в квартиру. Мама, как всегда в это время была ещё на работе. Мишка же, судя по ветровке, висящей на вешалке, дома. Нашла его на кухне. Брат сидел за столом и обедал. Перед ним стояла огромная дымящаяся тарелка маминого вкусного фирменного борща, который он навёртывал с большим энтузиазмом. Привет, поздоровалась и уселась на табурет. Привет, ответил с набитым ртом и продолжил жевать. Пару дней назад я намекнула маме, чтобы она выспросила о его планах, но ничего конкретного вытянуть из брата не удалось. По крайней мере, он хотя бы пребывает в прекрасном настроении, в отличие от меня. Разве что не светится. И аппетит отличный. Как дела? Всё же спросила. На отлично. А у тебя? Что грустная такая? Да так. Мишка так задорно жевал, что я решила налить и себе тарелочку. Поднялась из-за стола, подошла к плитей и взяла за половник. В конце концов, схожу на эту вечеринку. Что тут такого? Это клуб, там будет полно народа, может быть даже Злата. Не может быть, она наверняка. Буду держаться ближе к ней и всё. поела и уединилась в комнате. Брат куда-то ушёл, а я займусь конспектами. Учиться было бы намного проще, слушай я лекции чуть внимательнее, а вместо этого ловила ворон на каждой паре, думая о Мажоре, точнее о том, как избавиться от его внимания. Теперь придётся всё наверстывать дома. Два часа я занималась, не отвлекаясь. Но чем дальше, тем чаще сверялась со временем. Без 27 я вздохнула и отложила учебник. Уже пятый раз читаю один и тот же абзац, но не понимаю из прочитанного ни слова. Все мысли только о приезде мажоры и вечеринке. Она быстро мы привела себя в порядок и переоделась. Джинсы, рубашка, сверху неё такая модная в этом сезоне жилетка. Все Соньки на подарки на день рождения перетряхнула, а она подарила кучу всего из последних коллекций, так что мне даже неудобно было. Но она и слушать не захотела. От подарков не отказываются. Одевалась не для мажора, конечно же, но и оборванкой выглядеть не хотелось. Всё же там будет значительная часть элиты универа. А вот с прической и макияжем не стала заморачиваться. Небрежный хвост и все, хотя вновь вернулась к зеркалу. Все же подкрасятся стоит, особенно губы. Какой-нибудь жирной яркой помадой, чтобы мажор подумал трижды, прежде чем лезть целоваться. Без десяти подошла к окну, чтобы полюбоваться, как баба Шура будет отчитывать парня. Если ему придет охота, как и всем поначалу, парковаться под кленами. Если Матвей приедет, все же где-то внутри теплилась капля надежды, что передумает. Надежда раскололась на куски, потому что не успела устроиться на подоконнике, как во двор на скорости влетела навороченная тачка мажора. И да, взвизгнув тормозами, припарковалась ровно в неположенном месте. Не успел парень выйти, как около него оказалась драгоценная бабуля. Встала перед ним, уперев руки в бока и начала отчитывать. Донированное стекло отъехало вниз. Слушит. Пусть ему полезно. Хоть со своего наблюдательного пункта я не могла уловить слов, но их и так знал наизусть весь двор. Наша бабуля пройдется сейчас по умственным способностям парня и его зрительным способностям, потом надавит на совесть из-за наплевательского отношения к природе, потом снова перейдет к первому пункту. И так будет продолжаться до тех пор, пока противник не сдастся, то есть не переставит машину. Проигравшей она еще ни разу не оставалась. «Жаль мне не видно лица мажора». Вот бы повеселилась. Вдруг вспомнила, что Соне просила написать ей, когда решу точно. Слезла с подоконника и кинулась к телефону, отвлёкшись на минуту от греющего душу зрелища. Набрала быстро: "Соня, иду на вечеринку, он приехал". И отправила. Ок. Дождалась ответа. Отлично. Вернулась к окну и в недоумении уставилась на пустой двор. В смысле, то есть не совсем пустой. Мажоры и бабы-шуры не было видно, а машина продолжала стоять там, где стояла. Что? Как так? Но додумать не успела, раздался звонок в дверь. Кинулась в прихожую, всё ещё пребывая в шоковом состоянии. Лишь перед дверью помедлила, звонок повторился. Выдохнула, выключила свет и решительно открыла дверь. Матвей стоял слишком близко, опиршись рукой о косяк, так что мне пришлось потеснить его, чтобы выбраться на лестничную клетку. Тут же захлопнула дверь, быстро закрыла на замок и сунула ключ в карман, готово ехать. она смотрел меня с головы до ног, особенно задержав взгляд на губах, а вызывающе красной помаде. Да. Тогда пошли. Пропустил вперёд, а когда спустились вниз, открыл передо мной дверь. Спасибо, сказала Машинальный и тут же принялась выискивать глазами бабы Шуру. Как так? Мой мир рушился на глазах. Может, у неё случился сердечный приступ, и теперь ей нужна скорая? Других объяснений происходящему просто нет. А между тем бабуля стояла в компании соседок, совершенно здоровая и невредимая, вместо того, чтобы добиваться своего. Мало того, когда мы проходили мимо, улыбнулась. «Удачной прогулки, Полиночка!» — протянула она, а за ней и все остальные бабки. До машины я добралась, пребывая в полной прострации. Матвей распахнул передо мной дверь. Я уселась машинально, продолжая то и дело оборачиваться на компанию. «Полина, ты тут?» Перед моими глазами щелкнули пальцы. «Э-э-э, Матвей, как тебе удалось?» «Что именно?» Парень завёл мотор и начал выезжать. «Ну, выдержать атаку бабы Шуры». Ещё ни разу никому не удавалось. Такого просто не может быть. Я вновь перегнулась на сиденье и посмотрела через плечо. Бабки стояли кружком и провожали нашу машину взглядами. «А, это ерунда». «Мы уже выехали, но вопрос не отпускал». «В смысле ерунда?» Там все вначале паркуются, но поверь, ни разу ещё такого не было, чтобы она оставила кого-то в покое. Ей даже деньги не раз предлагали, чтобы только она перестала доставать, но она наотрез отказывалась, хоть и пенсия маленькая. Ну, мы смогли найти общий язык. Не верю. То есть вы вынуждены поверить? На в голове не укладывается. Я просто пообещал ей кое-что. Не деньги. Интересно что? Очень интересно. Ну да. Он притормозил и поманил пальцем. Привозмогая себя, потянулась к нему. Мне хотелось, но уж больно любопытно. Ну, подогнала, когда до его лица оставалось какие-то сантиметры. Разрешишь поцеловать? Скажу. Резко отпрянула. Блин, снова провёл и играет со мной. Нет, спасибо. Насупилась, отвернулась и уставилась в окно. Буду молчать всю дорогу. С ним невозможно разговаривать. Всё к одному сводится, как обычно. Хорошо на этот раз хотя бы без искаблений. Ладно, нет никакого секрета. Бабка оказалась повёрнута на экологию. Обещала, что если смогу так парковаться, посажу перед вашим домом 10 новых деревьев. Там, где она скажет. Будет руководить всеми посадочными работами лично. Так просто? Вновь повернулась к мажору и уставилась на него во все глаза. И она согласилась? Как видишь, не могу поверить. Он лишь пожал плечами и усмехнулся. И что? Ты и правда будешь сажать? А ты как думаешь? Не знаю. Эм, но зависит от тебя. Ты же не хочешь, чтобы бдительная бабуля была разочарована. Если разрешишь, по Нет, перебила я, уже понимаю, что он опять скажет и снова отвернулась. Мы как раз встали на светофоре, огромный перекрёсток, счётчик светофора начал отсчитывать от сотни. Постаралась избавиться от напряжения и принялась разглядывать стоящих на тротуаре людей. Вдруг перехватила взгляд какой-то девицы моего возраста или немного старше, направленный на нас. Она стояла чуть впереди на остановке, а потому могла видеть и меня, и водителя. В её глазах я отчётливо уловила зависть и вдруг увидела всё происходящее словно со стороны, её глазами. Крутая, дорогая машина. Красивый, очень красивый, стильный парень в ней и какая-то девушка рядом с ним. Обычная, простая, даже не красавица. Просто девушка, которой очень сильно повезло, что она едет в этой машине с таким парнем и будет с ним общаться, возможно, даже наедине, ведь куда-то же они едут сейчас. Девица хочет отчаянно хочет быть на моём месте, а вынуждена стоять там, на обочине жизни и только наблюдать. завидовать, злиться, недоумевать, отчего у меня такое унылое выражение на лице. Только если бы сейчас мне предложили поменяться с ней местами, сделала бы это, не раздумывая, потому что у всего есть обратная сторона медали. И девушку не вынуждали садиться в эту машину и куда-то ехать, не преследуют, потому что свобода и душевное спокойствие важнее золотой клетки. Девчонка завидует тебе. Его губы оказались прямо возле моего уха. Мятное дыхание защекотало, а мне даже некуда отодвинуться. А ещё поняла, что всё это время он наблюдал за мной. Нечему завидовать. Думаешь? Теперь его дыхание переместилось к шее. Сейчас ещё больше завидуют. Посмотри на её лицо. Девушка пялилась на нас, не отрываясь. Видела, как он склонился ко мне, как шепчет что-то. Наверное, думает любовное. Если так, так это глупо с её стороны. «Может, высадишь меня и предложишь ей поехать с тобой на вечеринку? Мы обе будем рады такой замене». «Нет». «Три, два, один». Светофор переключился на зеленый. Какой-то нетерпеливый водитель сзади нас ударил по клаксону. «Кстати, на эту помаду тебе не идет, Полина. Так и хочется стереть». «Специально для меня накрасила губы». Теперь гудели уже все водители. «Конечно». Матвей с видимой неохотой убрался на свое сиденье и тронулся с места. Нарочито медленно, одновременно открывая окно, высовывая руку и показывая всем. «Не только со мной он ведет себя вызывающе, но и с другими. Одни нервы. Мы еще даже не приехали в клуб, а я уже на грани. Еле переношу его присутствие и его постоянные намеки. Что же будет дальше?»